Красавица. Всё в ней гармония, всё диво, всё выше миров и страстей. Она покоится стыдливо в красе торжественной своей, она кругом себя вззирает, ей нет соперниц, нет подруг. Красавец наших бледный круг в её сиянии исчезает. Куда бы ты ни поспешал, хоть на любовное свидание, Какой б в сердце не питал ты сокровенные мечтанья, но встретишь с ней смущённый ты, вдруг остановишься невольно, благоговея богомольно перед святыней красоты.